глава 29. дисциплина мышления как тебя зовут спросил седовласый француз с утонченными чертами лица подсушенными презрительностью а нея скажи нам нея почему ты опоздала на занятие простите я всегда опаздываю я старалась перейти вовремя но не получилось нея «Подумай еще раз над вопросом, который я задал. Я его повторю. Почему ты опоздала?» «Ну, это правда. Это моя проблема. Я со школы опаздываю. Давно пытаюсь с этим разобраться». не я зачем ты говоришь ерунду?» Повысил он голос. «Тебе нравится опичкать людей ерундой?» Сердце Неи заколотилось. Она верила в то, что говорила, и не понимала, в чем виновата. «Сосредоточься, подумай и ответь на мой вопрос. Вспомни, что ты делала сегодня, прежде чем пришла на занятие. Что именно тебе помешало прийти вовремя?» Нея чувствовала на себе пристальное внимание двух десятков других учеников и не могла вымолвить ни слова. «Нея, ты слышала мой вопрос?» «Да». Ты можешь ответить на него? Я стараюсь вспомнить. Ты можешь говорить громче? Я встала, позавтракала. Ты можешь отвечать на мои вопросы? Ну, я отвечаю. Я задал вопрос. Можешь ли ты говорить громче? Ответь «да» или «нет». Uh, «Да». Хорошо. Теперь продолжай. Uh, встала, позавтракала, начала собираться. «Может, я чувствовала себя несвободной?» От догадки лицо неизорделось. «Уже лучше. Что-то ты про себя новое узнала, верно?» о «Да». «Ты согласна, что говорила ерунду?» о, «Да». «Ты согласна, что ерунда мешает мыслить ясно?» о, «Да». «Посиди и подумай, почему тебе нравится ерунда?» Так началось обучение ней на курсе по критическому мышлению. Между публичными и безжалостными трёпками эго она осваивала маевтику, концептуализацию, аргументацию, проблематизацию и через пару месяцев, устояв перед соблазном свалить, как это сделала половина группы, приноровилась улавливать самообман до того, как обманывалась и обманывала. Как следствие, ерунды и запутанности в голове становилось меньше. И не единожды, как следует обдумав, Нея укрепилась в решимости рисковать ради духовного прогресса всем, что имеет, и чего могла бы еще обрести в мирской жизни. Она пересмотрела план по вложению денег, который могла выручить от продажи квартиры. На курсе по инвестициям в недвижимость расписала, как продать квартиру и купить две однокомнатные, чтобы в одной жить, а другую сдавать, и этим обеспечить прожиточный минимум на переходный период. Мечту о загородном домике пока отложила. По предварительным расчетам, на продаже квартиры получалось немного заработать. Нея опасалась увлекаться идеей выгоды, но ведомая стремлением убедить родителей в минимальности рисков потерять и квартиру, и деньги, решила озвучить возможную прибыль. Выписала все цифры и аргументы в столбике и позвонила. «Ну, я вижу, ты закусила удила, и тебя не остановишь» процедила мать. «Мам, ну я всё, что можно, проверила. Предложения в моём районе, цены в новостройках, стоимость аренды. Должно всё получиться. Небольшую сумму на погрешность в расчётах я тоже заложила. Говорила с риэлтором, которая нам помогала, когда я переезжала. Помнишь её? Она идею поддержала. Сама так вторую квартиру себе сделала. Ждала чуть больше года, когда дом сдадут. По ходу дела она подскажет, куда не лезть и где не стоит рисковать. Ее вознаграждение тоже обсудили, среднее по рынку. Она, как положено, обеспечит безопасность сделки и передачу денег. А мне, что ли? Приезжать придется? Мам, я постараюсь, чтобы не пришлось. Доверенность можно сделать и почтой отправить. Другое дело, что покупателей твое отсутствие может насторожить, но там уж по обстоятельствам я пока просто опубликую объявление о продаже если вы разрешите, и посмотрим, какой будет спрос. А дальше больше ясности и снова всё обсудим. «Ой, ну выясняй», — сдержанно подытожила мать. «Но постарайся, чтобы мне не пришлось ехать». «Да, мам, конечно». «С отцом я сама поговорю». «Спасибо, мам». «Давай, пока». «Пока». «Интересно, то, что меня не остановишь, это комплимент или упрёк? Так-то мне нравится». «Может, и маме нравится? Поэтому она согласилась». Накручивая прядь волос на палец, размышляла нея Через четыре месяца, только что покинув хранилище районного отделения банка, она устроилась на диванчике в клиентской зоне ожидания, держа на коленях чёрную матерчатую сумку, набитую первыми в её жизни миллионами. Эмоционального потрясения не испытывала. Протокольно положила часть денег на счёт под проценты. Закрыла кредиты в этом, на следующий день в других банках и вернула друзьям долги. Переехала в Подмосковье, в съёмную квартиру рядом с новой, которую получилось купить с хорошей скидкой, в уже сданном доме, но ещё без отделки. Всё прошло не так гладко, как было расписано в столбиках, но она Нея справилась. Особенно бесстыдно с намерением матери забрать деньги. «Мам, а что ж получается, квартира была не моя?» «У тебя деньги сейчас сквозь пальцы уйдут. Я этого не допущу». Нея дрогнула всем нутром, разом осознав, почему слово «предательство» всю жизнь казалось таким туманным по смыслу, но до слез болезненным. У матери всегда был собственный план. Без необходимости она его не раскрывала. Ко всем потенциально несогласным заранее испытывала презрение разной интенсивности. Поэтому с чистой совестью прибегала к манипуляциям и обману. Так она управляла семейным благополучием, верила, что действует во благо всех ее членов. Когда тайная становилась явным, требовала к себе не только почтения, но и сострадания. Нея сочла была себя безнадежной тупицей, раз по сей день покупалась на ее благосклонность, но поразмыслив, поняла, что инстинктивно выбирала из двух зол то, что считала меньшим. Разоблачать манёвры матери означало бы соперничать с ней и причинять нестерпимую боль материнскому сердцу. Это казалось кощунством, и Нея решила пытаться договориться. «Мам, я не согласна отдать деньги, и я не позволю себе тратить их впустую. Я же понимаю, что таких денег у меня больше не будет. Это мой последний шанс. Позвольте, пожалуйста, распорядиться ими по моему плану, пока у меня есть силы. ведь на кону «Остаток моей жизни, мам. Кроме моего долга перед вами, есть же и родительский долг. В чем же он тогда выражается, если выясняется, что жилья у меня и не было?» «Родительский долг до 18 лет был долгом», — отрезала мать и пошла собираться в Москву. Отец встал на сторону Нэи, а по полной, но цунами остановил. Матери больше не хватало здоровья идти против обоих в одиночку. У отца были свои планы на деньги но выглядели менее агрессивными. Мать о них не знала, а Анея не знала, что утаивание от матери договоренностей с отцом совсем скоро обойдется дороже лихих нокаутов матери.